Тихо смеясь, они покидают банкетный зал, и в то время как добрые сахаровары обмениваются впечатлениями, хвалят литературу и толкуют об идеалах, Подпругин, Благословенный и Децембер-Новембер катятся в трамвае Держась за ремни и раскачиваясь, они кричат друг другу «Знатная малина, мировая кормушка!» «Ну, кормушка, не кормушка, а лежбище глупых тюленей!» Только и знай, что ходи и глуши гарпуном. Ах, какого маху дал! Можно было сорвать еще бобриковое пальто реглан ВЦСПС. Ах, забыл! Ах, дурак! Они бы дали! Глубинный лов я уже отобразил. Отображу сахарный песок. А роман можно назвать «Герои Рафинада». И все трое смеются журчащим русалочьим смехом. Они все понимают. Это промышленники, зверобои, гарпунщики. Пусть другие кипятятся, говорят о мировоззрении, о методе, о метафоре, даже о знаках препинания Гарпунщику все равно. Он сидит на очередном товарищеском ужине в очередном учреждении и, достойно улыбаясь, помешивает ложечкой чай. Пусть литературные капитаны говорят высокие слова. Это размагниченные интеллигенты. Гарпунщик знает их хорошо. Они поговорят и уйдут, а он останется. И оставшись, сразу приступит к практическому разрешению вопроса. Уж на этот раз он возьмет реглан типа ВЦСПС и еще кое-что возьмет. Не дадут Маху ни Децембр, Новембр, ни н Подпругин, ни АУ благословенный. Осенью они разносят по учреждениям свой литературный товар. Больше всего тут очерков, героев водопровода, в боях за булку, стальное корыто, социалистическая кварта. Однако попадаются и крупные полотна «Любовь в штреке» — роман, отображающий что-то антрацитное, а может быть и не антрацитное. «Соя спасла» — драматическое действо в пяти актах, собственность института СОИ. «Веселый колумбарий» — малая форма по заказу кладбищенского подотдела. Чудную, тихую жизнь ведут гарпунщики. Печатают они свой товар в таких недосягаемых для общественности местах, в таких потаенных бюллетенях, журналах и балансовых отчетах, что никому никогда не докопаться до весёлого клумбаря или стального корыта.